Молодые люди вышли, первым король Наварский, за ним герцог Дегис. Но выйдя за дверь, они холодно раскланялись и каждый пошел в свою сторону. Калиньи посмотрел им след не без тревоги. Всякий раз, когда лицом к лицу встречались эти две ненависти, он опасался какой-нибудь вспышки. Карл IX, поняв мысль адмирала, подошел к нему и, взяв его под руку, сказал, «Будьте покойны, отец». Для того, чтобы держать их в повиновении, существую я. Я стал настоящим королем с того дня, когда моя мать перестала быть королевой, а она перестала быть королевой с того дня, как Калиньи стал мне отцом. «Что вы, государь!» — воскликнул адмирал. «Ведь королева Екатерина...» «Она интриганка. С ней никакой мир не возможен «Эти оголтилы итальянские католики знают только одно». всех резать. Я же, напротив, хочу умиротворения. Даже больше хочу поддержать приверженцев нового исповедания. «Все остальные чересчур распутаны, отец. Они меня позорят своими любовными похождениями и своим развратом. Если хочешь, скажу тебе откровенно», — продолжал Карл IX поток своих излияний. «Я не доверяю ни одному человеку из моего окружения, за исключением новых моих друзей». Честолюбие Таванна мне очень подозрительно. В ей виль любит только хорошее вино и способен продать своего короля за бочку в Мальвазии. Монмаранси знать ничего не знает, кроме охоты, и все время проводит в обществе своих собак и соколов. Гравдорец — испанец, гизы — лотарингсы. Да простит меня Бог, но мне кажется, что во всей Франции есть только три честных француза. Я, мой наварский зять, да ты. Но я прикован к трону и не могу командовать войском. Самое большее, что мне позволено, это походиться в Сен-Жермене и в Рамбулье. Мой наварский зять слишком молод и неопытен. К тому же его отца, короля Антуана, всегда губили женщины, и мне сдается, что Генрих унаследовал от него эту слабость. «Нет никого, кроме тебя, отец». Ты смел, как Цезарь, и мудр, как Платон. По правде говоря, я не знаю, как быть. Оставить тебя моим советником или отправить на войну главнокомандующим. Если ты будешь моим советником, кто будет командовать? Если командовать будешь ты, кто будет моим советником? «Государь, сначала надо победить, а после победы будет и совет», — отвечал калиндим «Ты так думаешь, отец?» «Что ж, хорошо». Будь по-твоему, в понедельник ты отправишься во Фландрию, а я поеду в Амбуаз. Ваше Величество, вы уезжаете из Парижа? Да, я устал от этого шума, от всех этих торжеств. Я не деятель, я мечтатель. Я родился не королем, а поэтом. Ты созовешь нечто вроде совета, который будет править, пока ты будешь на войне. А раз в него не войдет моя мать, все пойдет хорошо». А я уже дал знать Рансару, чтобы он приехал ко мне в Амбуаз. И там, вдвоем, вдали от шума, от скверных людей, в тени бескрайних лесов, на берегу реки, под подшурчание ручейков, мы будем беседовать о Боге и о Его делах. Это единственное спасение от дел человеческих. Вот, послушай мои стихи. Приглашение Рансару в Амбуаз. Я сочинил их утром. Калинью улыбнулся. Кал Девятый провел рукой по лбу, желтоватому и гладкому, как слоновая кость, и начал нараспев деклонировать свои стихи. «Рансар, когда с тобой в разлуке мы живем, ты забываешь вдруг о короле своем. Но я и вдалеке ценю твой дивный гений и продолжаю брать уроки песнопений. И снова шлю тебе ряд опытов своих, Чтоб вызвать на ответ твой прихотливый стих. Подумай, не пораль закончить летний отдых? Уместно ли весь век копаться в огородах? Нет, должен ты спешить на королевский зов Во имя радостных ликующих стихов. Когда не навестишь меня ты в Амбуазе, Я не прощу тебе такое безобразие. — Браво, государь, браво! — сказал Калиньи. Правда, в военном деле я смыслю больше, чем в поэзии, но мне кажется, эти стихи не уступят лучшим стихам Рансара, Дора и самого канцлера Франции Мишеля де Олпиталя. «Ах, если бы ты был прав, отец!» — воскликнул Карл IX. «Титул поэта прельщает меня больше всего на свете. И, как я говорил недавно моему учителю поэзии, «Искусство дивное поэмы составлять!» Пожалуй, потруднее искусство управлять. Поэтам и царям Господь венки вручает. Но царь носит сам, поэт других венчает. Твой дух и без меня величим, а сиян, А мне величие дает мой гордый стан. Мы ищем, я и ты, к богам путей открытых, Но я подобие их, Рансар, ты фаворит их. Ведь Лира власть тебе над душами дала, а мне, увы и ах, подвластны лишь тела. Власть эта такова, что в древности едва ли тираны лютые подобной обладали. «Государь», — сказал Калиньи, — «мне хорошо известно, что вы, Ваше Величество, беседуете с музами, но я не знал, что они стали вашими главными советниками». «Главный ты, отец, главный ты, я и хочу тебя поставить во главе управления государством». чтобы мне не мешали свободно беседовать с музами. Слушай, я хочу сейчас же ответить нашему великому дорогому поэту на его новый мадригал, который он прислал мне. Да, сейчас я и не могу отдать тебе все документы, которые необходимы, чтобы ты мог уяснить себе основное расхождение между Филиппом II и мной. Кроме того, мои министры дали мне что-то вроде плана компании. Всё это я разыщу и отдам тебе завтра утром. В котором часу, государь? В десять. А если я буду писать стихи и запросу себя в кабинете, всё равно входи прямо сюда, и ты найдёшь здесь на столе все документы. В этом красном портфеле. Забирай их вместе с портфелем. Цвет его... Настолько бросается в глаза, что ты не ошибешься. А сейчас я иду писать Рансару. Прощайте, государь. Прощай, отец. Разрешите вашу руку, государь. Какая там рука? Мои объятия, моя грудь, вот твое место. Приди, приди ко мне, старый воин. И Карл IX привлек к себе склоненную голову адмирала и прикоснулся губами к его седым волосам. Адмирал вышел, утирая набежавшую слезу. Карл IX следил за ним, пока мог его видеть, затем прислушивался к его шагам, пока они были слышны.